Глава двадцать «И как мне теперь из комнаты выйти?» — завопила я отчаянно, разглядывая свои переливающиеся бронзовыми узорами руки. «А мне нравится, красивенько стало», не проникся моим паническим настроением Цюлун. «Оно, может, и красиво, конечно. Кожа светилась мягким медовым светом, замысловатые рисунки, похожие на татуировки хной, добавляли загадочности, а залитые золотом радужки и правда выглядели завораживающе». Но по моему лицу же видно, что с магией творится неладное. Это чистой воды палево, лун. Я никакой совет магов не пройду. Я схватилась за волосы и попыталась скрыть ими хотя бы узоры на висках. А запираться в замки — не выход. Я же мечтала бизнес развернуть, заработать кучу денег, стать влиятельной синаритой. Может, даже жизнь всех людей в Горалии сделать более комфортной. Голос дрогнул в самом конце. Что-то стало так тоскливо, что аж всхлипнуть захотелось. Я резко отвернулась к окну, чтобы дракон не увидел мои блестящие глаза. «Ну, тогда скроешь силой ты и на любо, посоветовал Цюлун, будто это так же просто, как накинуть плащ. Я крутанулась к нему, сверкая новоприобретенными золотыми глазами, а я пользоваться ей умею, как я пойму, какая в той куче, что сейчас бурлит во мне, за маскировку отвечает. Хранитель, наконец, задумался, почесывая лапой подбородок. До этого он упорно отказывался осознавать серьезность проблемы. «А как ты раньше использовала именно нужную силу?» — спросил он после паузы. Я вздохнула и плюхнулась на ковер напротив него. Слабость в ногах уходить не спешила. Я как будто видела внутри себя резервуар с серым туманом. Это сила Громолюба. Но примерно четверть от него занимал голубой туман, сила Болтолюба. А теперь... Теперь мне кажется, что внутри меня клубок пестрой нитки. Силы будто смешались. Мне было сложно описать словами ощущения. Я не то чтобы прямо глазами видела свой резерв. Скорее, так его представляла. Раньше все было четко. Потянула за серую нить, получила силу звука. За голубую — красноречие. Теперь же за какой конец не дерни вылезут все сразу. Сюлун вдруг вскочил на лапки и забегал по комнате. Он явно лучше соображал в движении. Сделав пять энергичных кругов по спальне, он снова плюхнулся передо мной. «Слушай, ты зря расстраиваешься. Тебе просто нужно изменить подход». Его хвост нервно подергивался. «Ты не такая, как местные маги, и резерв у тебя устроен иначе. И кто же меня научит этим иным резервам пользоваться?» — спросила я с горькой усмешкой. «Даже книг о таком нет, и я не знаю, каких сил нахваталось в тех проклятых шахтах». Дракон вдруг замер, а его глаза округлились, будто пришло озарение. «Мне кажется...» — он осторожно потыкал когтем в мое колено. «Ты сейчас больше на нас, хранителей, похоже, чем на местных». «Мы же тоже в какой-то мере блудные души, и магия у нас не такая. Мы владеем множеством разных сил и не делим их. Просто призываем нужную и определенной внутренней командой, и все». Я недоуменно хлопнула ресницами. «В смысле, блудными душами?» Медленно спросила я, чувствуя, как шевелятся тонкие волоски. «Хранители-попаданцы? Вы когда-то жили в другом мире, и вас засунули в каменные тела в качестве наказания? Ты... ты был человеком?» Вопросы сыпались из меня, как горох. Чем больше новых приходило в голову, тем сильнее округлялись глаза. «Ну нет, я же сказал, в какой-то мере!» — фыркнул Цюлун, выпуская клубы дыма из ноздрей. «Вот ты выдумщица! Ну так объясни, как есть!» Я скрестила руки на груди, и бронзовые узоры на коже вспыхнули ярче, видимо, среагировали на эмоции. Дракон тяжело вздохнул и уселся поудобнее, обвив хвостом лапы. Его голос неожиданно стал глубже, с оттенком древней усталости. «Мы — создание жизнелюба, появившееся до людей и монстров. Жили в чертоге Творца, вместе с теми, кого вы теперь называете Любами». Он бросил взгляд на свои когти. «Это мы придумали заселить мир монстрами, потому что было скучно». Я ахнула, но Целун продолжал, и в его глазах вспыхнули искорки ностальгии по азартным развлечениям. «О, как мы ставили на них! Кто победит, крылатые или подземные? Огненные или водяные?» Он вдруг паник Но когда жизнелюб узнал, не оценил. Лишил нас тел, а души приковал к этому миру, а потом научил людей ловить нас и привязывать к статуям. Хвост шлепнул по полу. Обещал простить, когда наступит гармония. Вот и служим с тех пор. В комнате повисло молчание. Я медленно обрабатывала информацию. Голова шла кругом. «Погоди». Я подняла палец, стараясь уложить мысли в порядок. То есть хранители — это и есть Любы. Те самые, что создали монстров и подарили им магию. Глаза у меня округлились. А ты — какой Люб? Сюлун закатил глаза так выразительно, будто собирался показать мне собственный мозг. Я не Люб. Это люди нам такие прозвища придумали. Зарычал он, и чешуя на загривке встала дыбом. Меня зовут Сюлун. И про магию я тебе уже объяснил. У нас есть всякое. Но если тебя интересует, каких именно монстров я создал... Дракон неопределенно покрутил лапой в воздухе. Их уже и нет в чистом виде. Все мутировало, перемешалось. Я и сам не помню, какие были мои. Надеюсь, что грызобары. Не зря меня к ним так тянет. Я открыла рот, чтобы задать следующий вопрос. Их было примерно миллион, начиная с «Почему об этом никто не знает?» и заканчивая «Что у жизни Любы считается гармонией?». Но в этот момент в дверь раздался резкий настойчивый стук. «Хозяйка спит, не беспокоить!» — рявкнул Целун, расправляя крылья перед дверью. Я покачала головой и вскочила на ноги. «Кто же так орёт, когда хозяйка спит? Я не одета!» — выпалила другую версию, мечтая выиграть хотя бы пару минут. За дверью раздалось сдавленное ворчание. Да я это я. Открывайте. Голос Яниса. И еще хуже. Теперь придется отвечать за все сразу. Я заметалась по комнате в поисках халата, не нашла. Плюнула и завернулась в покрывало с головы до пят. Хотя... Чего теперь прятаться? Он меня уже прекрасно рассмотрел, когда мыл. С обреченным вздохом. Я плюхнулась на кровать, кивнув в целуну. Дракон впустил генерала. Тот вошел, плотно закрыл за собой дверь и... Замер. Осуждающим взглядом сверлил меня настойчиво и молчал, ждал, что я начну оправдываться без подсказки. Я глубоко вздохнула, руки под покрывалом задрожали. «Я не Катарина Милова», — сказала четко, глядя ему прямо в глаза. Я несмедленно кивнул. Неспеша прошел, передвинул кресло и сел напротив меня. Его голос прозвучал неестественно ровно. «Я знаю. Но меня интересует другое. Ты склонна к смене тел». Пыталась опять заполучить новое и переместиться в мир поинтереснее. От такой формулировки у меня возмущенно перехватило дыхание. «Нет!» — воскликнула я, вскакивая. Покрывало сползло, обнажая светящиеся узоры на плечах. «У меня большие планы на эту жизнь. И на прошлую были». Я не снахмурился. Его пальцы впились в подлокотники. «Так какого же морозежора ты полезла в шахту ночью одна?» «Не одна!» — оскорбившись до глубины души, фыркнул Целун, выдвигаясь вперед. «Мы с Актором тебе, пустое место, что ли? Не забывайся, смертный!» Дракон начал расти прямо на глазах. Из его ноздрей пыхал дымок. Я по-настоящему испугалась за Яниса. Бросилась вперед и встала между ними, раскинув руки. «Лун, дорогой!» — воскликнула, вцепившись пальцами в горячую чешую. «Он не хотел принизить вашу значимость, просто не знает!» «Знаю!» — раздался за моей спиной спокойный голос Яниса. Я обернулась и увидела, как он поднимается во весь рост. «Актор мне рассказал, но я имел в виду другое. Ты должна была сообщить мне о своих планах. Я бы помог сделать все грамотно, так, чтобы не пришлось теперь разгребать последствия». Я потупилась, чувствуя, как по щекам разливается жар. Генерал, похоже, давно догадался, что я попаданка, и ждал моего признания. А я послушалась актора и тянула до последнего. «Ничего страшного не произошло», — пробормотала теребя край выреза ночной сорочки. «Произошло!» — резко парировал Янис. Тольт и Валенсия уже накинулись на меня с вопросами о твоем самочувствии. Настаивают, что нужно вызвать целителя. А если явится Верховный? Или лебедяна нагрянет с визитом?» Мой желудок сжался в комок. «Это действительно станет проблемой. А мы никого не пустим, пока Катя не научится скрывать свою внешность», заявил Целун, брецая когтями по полу. И словно назло в дверь снова постучали. На этот раз деликатно, почти не слышно. Мы замерли втроем, уставившись на деревянное полотно, как на коробку с динамитом. Валенсия, прошептал Селун, прижав уши. Я метнулась к кровати, прикину спящий. зарылась в подушки, натянула одеяло до подбородка, растрепала волосы, накинув их на лицо. В тусклом вечернем освещении девушка может и не заметить мои светящиеся узоры. Главное, пусть убедится, что я жива и целитель мне не нужен. Дверь скрипнула. Простите, что беспокою. Как Катарина? Тихий голос Валенсии прозвучал прямо у двери. Я замерла под одеялом, чувствуя, как бронзовые узоры на моей коже пульсируют в такт учащенному сердцебиению. «Хорошо, спит», — буркнул Янис, намеренно закрывая собой кровать. «Восстанавливает силы, перезанималась ночью», — подхватил тилун с неподражаемой искренностью в голосе. Я ей говорил, ложись и спи, хватит читать, а она... Еще одно упражнение сделаю и лягу, а сама пять. Я тихонько хмыкнула. Наверняка его народное имя — Лжелюб. «Пусть скорее восстановится», — пожелала Валенсия, затем ее голос стал тревожным. «Что-то нехорошее происходит. Грозобары волнуются, пытаются сделать подкоп в сокровищнице, чтобы сбежать. Я пытаюсь их успокоить, но...» Валенсия сделала паузу. Они разыгрывают сценки убийства, как будто чуют нашествие монстров. «У меня все внутри похолодело. Квас! Мы же оставили в тоннеле открытую бутылку!» Сердце заколотилось так сильно, что показалось, его стало слышно через одеяло. Что если аромат уже привлек целую орду, и прямо сейчас твари прорывают защитные чары Цюлуна? Не волнуйся, я все проверю, ровным голосом пообещал Янис. Еле дождавшись, когда шаги Валенсии затихнут в коридоре, я сбросила одеяло и вскочила с кровати. Мы приманку в тоннеле забыли! Только эти слова сорвались с моих губ, как пространство наполнилось низким зловещим гулом. Пол под ногами задрожал. Люстра закачалась, а со стен посыпалась каменная крошка. Оглушительный грохот разорвал тишину, а окно моей спальни взорвалось, осыпая нас градом осколков.